Глава 44. Последствия наших решений. Олег ожидал, что загадочный Гарли, получивший бессмертие или что во время массового жертвоприношения в ту же секунду восстанет из вазы как джин из кувшина. Но ничего такого не произошло. "Поставь лучше на место Фаргор", посоветовал Хро. «Уронишь и разобьешь!» «Ну и к черту!» – прошепел ящер. «Он нам нужен, ясно? Не только мне, но и тебе, и им, и всем! Проблема коснется всех, а Гарли может ее решить!» «Как?» – потребовал ответа хро «Поясни мне суть твоей идеи!» И я позволю тебе призвать его, не созывая остальных. Или ждем их. Ты позволишь? Фаргор уселся на свое место, оставив вазу, урну в покое. Ты уже забыл, кто привел тебя сюда, кто дал тебе власть. Ты был одним из них. И то за тем, что это было выгодно самому тебе. Валун неотёсанный. Фаргор зажмурился. Ладно. Гарли нужен за тем, чтобы справиться с призраками. Призраками? Я не говорил шоку, но за той пещерой я кое-что припрятал, признался Фаргор. Ещё до восстания и бойни я сам ещё не был ни фениксом, ни вообще кем-то важным, но у меня был один артефакт — остаток моего родного мира. Я переместился вместе с ним. И к чему было прятать ценную вещь? Она ценна, но слишком опасна. Фаргор наводил таинственности. Ты поймешь, когда увидишь. Настолько опасно, что ее уже нельзя писать словами. Поинтересовался Гхро. Кажется, каменный великан, вопреки стереотипам, был совсем даже не глупым. Это не... Фаргор сообразил, что если он сейчас начнет что-то придумывать... То либо выйдет очевидная ложь, Либо пауза станет слишком уж долгой. Короче, только Гарли может помочь мне Сходить туда и забрать ее, а затем... Не самое понятное объяснение, которое я слышал. Хмыкнул Хро. Давай я попробую по-другому. Ты испугался призраков. Шок увидел их, И ты очень даже поверил ему. Может, узнал кого-то в том длинноногом типе, которого он описал. Да, я поверил. Нужно было убедиться. И теперь ты боишься, что они придут за тобой. Привстал хро Впрочем, при его размерах это «привстал» вполне себе означало «уперся в потолок». придут и сделают то по сравнению с чем обычная смерть от рук людей будет благом фаргор заметно побледнел при его зеленой чешуе это выглядело странно а с чего им что то делать мне рявкнул он стараясь не показать испуга почему именно я потому что слухи о вас гарли И отшельникам пауком давно ходят по городу. Гхро протянул руку и накрыл ей, как здоровенной скалой, вазу. Впрочем, теперь Олег был почти уверен, что это урна с прахом. Зови остальных. Идиот! У нас нет на это времени! Зови остальных! Или не приближайся к праху. Бормоча дичайшие проклятия, Фаргор вышел из зала. Он нащупал в кармане какой-то амулет и негромко произнес в него. «Салинов, Салинов, это Фаргор. Я согласен на то, о чем мы говорили раньше, но, возможно, я не попаду к порталу. Есть варианты. Мне нужно выжить». Видимо, сообщение записывалось. а не передавалось этому Салинову прямо сейчас, потому что после этого амулет отправился обратно. «Что же делать?» — пробормотал фаргор, потирая виски. «Попробовать сунуться так?» «Смешно», — заключил владыка. «Столько беготни, паники, и все ради тех, кто не причинит ему вреда. Он сам себе придумал опасность, — согласился Олег, — и сам ее боится. «Не возносись до небес! Если бы ты был на его месте, не боялся бы!» Фаргор быстро шел куда-то по городу. Олег следовал за ним. И через пять минут оказался на достаточно большой, по здешним меркам, площади, где что-то происходило. Толпились монстры самых разных мастей, глядя на возвышение, где... Упс, Олег ощутил что-то странное. На возвышении стоял десяток циклопов самых разных возрастов, включая того мелкого, которому он не так давно отдал один из баулов эльфа торгаша. «Это презренное семейство!» — раздался уже знакомый голос. Дерзнула убить одного из тех, кто связывает нас с верхним миром, достает так необходимые для жизни вещи, уважаемого господина Сагила, и забрать его товар себе. Кормит. Это именно она стояла перед помостом и обличающе вещала. Что? — поразился Олег. — Но почему? Только потому, что у них оказался тот баул? «Потому что ты отдал им его, не убегая от последствий своего выбора». «Да, но... серьезно?» «Ты мог поступить иначе. Тогда к ним было бы столько же претензий, сколько и к обитателям других пещер возле того места». «Но они никого не убивали». «Верно. Убивал ты. Но кто им поверит?» «Да что с ними не так?» — возмутился наконец Олег. «Им грозит полное истребление от рук департамента искателей, а они продолжают убивать себя сами!» «Думаю, они хотят отвлечь народ», — заметил владыка. «Не самая плохая идея, если учесть, что других идей у них нет». У Олега не укладывалось все это в голове. Как его выбор оставить семье монстров вещи смог привести к их казни? Как сами монстры, ожидая атаки, могут делать это? Одно большое как. «Надеюсь, сейчас ты не попытаешься броситься на помощь несчастным», — хмыкнул Влад. «Думаю, ты уже достаточно убеждался, к чему приводит выбор, сделанный эмоциями, а не разумом». «Я не собираюсь помогать им, да я и не...» Мысленно пробормотал Олег. «И не могу? Или могу?» «А? Ты еще размышляешь?» «Нет, я размышляю над другим», признался Олег. И действительно, в какой-то момент ему стало совершенно все равно на семейство циклопов. В конце концов, это монстры. Пускай даже они были вытащены из своего мира против воли, но Олег был сыном искателя и жителем своего мира. Монстры — это монстры, даже если в них есть что-то человеческое. А вот вопрос, может ли он сделать что-то? «Фаргор», — заговорил он вновь, — «он меня боится, да усрачки, потому что, видимо, — Этот тип, чье призрачное тело я занял, был хорошо ему знаком. Наверное, он не просто так выбрал жертвы именно его. Да, Вельтор был главным среди духов. Когда я спросил, кто из них желает получить материальное тело, захотели все. Но никто не осмелился оспорить право Вельтора получить его. «Тогда я мог бы явиться ему?» припугнуть и заставить сделать что-то. «Что именно? Разве тебе что-то нужно от этого типа?» «Над этим можно подумать», — заметил Олег. «Скоро сюда явятся наши враги, и помощь бы пригодилась, даже от такого союзника». «Первое, что сделает такой союзник, предаст тебя, когда появится возможность». «Он может выдать тебя даже самим людям». «Так», — соображал Олег. «Сколько времени уйдет на то, чтобы переселиться в еще одно тело? Я имею в виду, на этот раз материальное». «Не так долго. Во всяком случае, для тебя. Тот, кто займет тело призрака, придет в себя лишь через пару часов». «Бинго!» — воскликнул Олег. — Так почему бы мне не поменяться этим телом с телом кого-то из агентов департамента? — Потому что я не смогу поменять тебя с человеком, если только это не непробужденный или максимум ранг И. — охладил его пыл владыка. — К тому же, допустим, я бы мог. Что бы ты сделал? На поверхности аура была бы также заметна. Уровень и ранг остался бы твой, а не его. Зато у нас был бы в наличии по-настоящему могущественный высокоранговый призрак. «Ладно, я понял, что идея была так себе», — признал Олег. «Идея была хорошая, поскольку ты не знал всех подводных камней», — возразил владыка. «Перебирай варианты. Пытайся и сам что-то изобрести, а не только полагаться на меня». «Замещение. Фаргор». «Точно!» — воскликнул Олег. «Фаргор договаривается о побеге в коллекцию. Затем я меняюсь с ним, и меня не раскусывает никакой высокоранговый». «Но ты не выберешься из этой коллекции». парировал владыка, «либо за тобой начнет охотиться слишком опасный противник». «Черт!» Устало вздохнул парень. «Пока ты не разберешься с аурой монстра, любой план будет заканчиваться тем, что я выбираюсь наверх, и там меня ловят». Тем временем Кормет вползла на помост Плаху и встала на своем хвосте. Ее радужная аура засияла еще ярче и преобразовалась во что-то вроде хлыста. Удар, и первый из циклопов, самый старый, распался пополам. Хлынула бурая кровь, толпа с гулом отпрянула назад. «Занимательное зрелище, верно?» — хмыкнул Влад. Второй удар. Следующий циклоп простился с жизнью. Третий. И в этот момент Фаргор вновь полез в карман за амулетом и поднёс его к уху. «Чёрт!» – пробормотал он. «Чёрт! Не сейчас! Я ещё не успел!» Олег не слышал ничего. Видимо, амулет защищал записанные на него разговоры от подслушивания, передавая звук только и конкретно своему владельцу. Но ящер побледнел еще сильнее, а значит, вести были нехорошие. «Раступитесь!» — приказал он, пробиваясь сквозь толпу к помосту. Как только монстры видели, кто перед ними, они тут же с поклонами отходили в стороны, а тех, кто замешкался, бесцеремонно отодвигали телохранители. «Кормят!» Громко произнес фаргор, оказавшись у самой плахи. «Заканчивай с этими преступниками! У нас есть срочное дело!» «Сейчас», — ответила та. «Вначале они получат по заслугам!» Седьмой удар, восьмой, девятый. Наконец и десятое тело, разрубленное надвое, упало на помост. И Скалопендра сползла с него вниз. Толпа глядела на парочку фениксов, но держалась на почтительном от них расстоянии. — Что такое? — тихо произнесла Кормит. — Говори, быстро. — Началось. — Фаргор потряс в воздухе амулетом. — Атака началась! Они уже выступили!